Второе. Книгу вечности на людских устах не вообще листав, у последней, последней из всех застав, где начало трав и начало правды, на камень сев, птичим стаим вслед ту последнюю, дальнюю, дальше всех, дальних, дольше всех. Далечайшую говорит, приду и еще в гробу. Трудно дышащую наших дел судью и рабу трубу, что над городом утвержденных зверств, Прокаженных детств, В дымном олове, Как позорный шест, поднята, как перст. Голос шахты, подвалов, лбов на чахлом стебле. Голос шахт и подвалов, Лбов на чахлом стебле. Голос сирых и малых, Злых и правых возле, Всех прокопченных, Коих черт за корку купил. Голос стоек и коек, Рычагов и стропил. Кому нету отбросов, Сам последний ошмет. Голос всех безголосых, Под бичом твоим тот, погребов твоих щебит, где растут без луча, кому нету отребьев, сам с чужого плеча шевельнуться не смеет, родился и лежи, голос маленьких швеек в проливные дожди, черных прачишин кашель вшивой шивой ревности зуд. Крик, что кровью окрашен Там, где любят и бьют. Голос, бьющийся в прахе, Лбом окротость твою. Гордецов без рубахи Голос свой узнаю. Еженощная ода Красоте твоей твердь. Всех, кто с черного хода В жизнь и шепотом в смерть. У последней, последний из всех застав. Там, где каждый прав, ибо все бесправны, На камень встав, в плеске первых трав, И навстречу с безвестной башни в каторжный вой Голос правды небесной против правды земной. 26 сентября 1922 года.